Глава вторая. Арсений Абрамов, 12 лет назад. Саня, не дёргайся. Мы же говорили, ты подтягиваешься правильно, сколько можешь. Неправильно уже не нужно, так ты можешь навредить себе. Большая ладонь в плотной белой перчатке придерживала маленького мальчика, висящего на турнике. Они с отцом повесили его ещё 2 года назад. Потом Абрамов старший ушёл в поход, а Сенья продолжил заниматься уже один. А что за чёрную жижу ты мне вчера дал? Мальчик спрыгнул на землю и принялся махать руками. Отец вернулся, и он был счастлив. Я после неё сразу уснул, а утром голова была такой тяжёлой, пришлось под холодный душ лезть. Одна вещь, которую я достал в походе. Огромный, похожий на медведя Абрамов старший смутился. Ни один солдат из его отряда в этот момент не узнал бы своего железного капрала. Она редкая. Постарайся об этом не распространяться, но ты мой сын, ты достоин настоящей жизни. Иногда, если дерьмо уже случилось, надо просто постараться извлечь из этого пользу. О чём ты, папа? Папа? Сеня увидел, как образ отца начал отдаляться. Вокруг него собирались тени и утаскивали от единственного светлого пятна в его жизни. Сеня проснулся. Ему снова приснился кошмар о том, что было два года назад. Тогда он в последний раз увидел отца. На следующее утро он пропал и в стране неожиданно не оказалось ни одной бумаги об этом человеке, словно и не было его. Сеня бегал к служавцам отца, и те растерянно отводили взгляды. С ним говорили странные мужчины и женщины в халатах, пытающиеся убедить мальчика, что он всё выдумал. И Сеня в итоге сказал им то, что они хотели, хотя сам не собирался никогда ничего забывать. После этого его отпустили к тёте. У неё было четверо своих детей, и она была не особо рада пополнению, но искренне пыталась считать Сеню членом семьи. Не всегда успешно, но это было лучше, чем ничего, так Семён думал до сегодняшнего утра. Дверь в комнату отворилась, и в проходе показалось сосредоточенное лицо тёти, а за ней, словно группа поддержки, маячили старшие близнеашки. "Арсений, ты уже большой, и у тебя есть талант". В голосе тёти появились торжественные нотки, а мальчик напрягся. В день, когда исчез отец, у него действительно открылся талант и гига. Все эти годы он пытался тайно развивать свое умение управлять тенями, и сейчас мог создавать из них две мягкие, словно плюшевые руки. Увы, вчера близняшки его заметили. Он пытался убедить их молчать, отдал все свои деньги, но эти две сплетницы все равно его сдали. Возможно, не специально, учитывая забитые конфетами карманы, их могли просто припереть к стенке. Да, тётя. Мальчик вытянулся по струнке, не зная, чего ожидать. Только сейчас он обратил внимание на рюкзак в её руках. Я записала тебя в школу скорости для молодых гигигов. Торжественности в речи добавилось. Таланты нужно развивать, а кто, как не корпорации, умеют это делать? И не волнуйся, это не какая-то местная программа, сейчас так делают по всему миру. Я проверяла, в Германии первые выпустившиеся поколения школы уже успешно делают карьеру. Это очень хороший старт. И как часто туда нужно будет ходить? Сенья подумал, что всё не так плохо, как могло быть. В твоём возрасте была возможность получить полный пансион, и я записала тебя в программу приюта. Но как тогда скрывать связь между мной и силой, если жить на территории корпорации, то они рано или поздно всё узнают. Я уже описала им твои способности и хочу сказать, они их очень заинтересовали. Глава приёмной комиссии очень приятная женщина, сказала, что ты перспективный. Мне сразу же дали хорошую компенсацию, и вот я купила тебе вещи: улучшенные костюмы, новый телефон с защитой от статики. Всё, что нужно новым гигам, как написано у них в памятке. Тётя замолчала, ожидая реакции. Сеня молчал, хотя ему хотелось орать. Его тайно, как же так случилось, что всего за день столько людей о ней узнало. И ведь самое обидное, парень понимал, что тётя действительно хотела как лучше. Нашлась возможность пристроить ребёнка, на которого не хватало времени и денег, и она ей воспользовалась. получила за это компенсацию, но судя по списку купленных вещей, Сенья ориентировался в ценах, а она всю её и потратила на него, даже от себя добавила. Спасибо. Мальчик сам не понял, как смог удержать себя в руках. Он вежливо поблагодарил тётю, принял вещи, а потом звалил рюкзак на плечи и направился в пансионат с скоростью Его теперь знают, это не изменить. Как сказал когда-то папа, если дерьмо уже случилось, надо извлечь из этого пользу. Что ж, тогда открытое лицо станет символом его силы, знаменем, под которым он соберёт союзников. Сеньёр шёл по пустой утренней улице вдоль Волги, к южной окраине, где на огороженной территории строила свои корпуса со скоростью Он был полон решимости стать сильнее, а потом достать информацию об отце и о той штуке. Парень до сих пор помнил тягучий вкус чёрной жижи, которую отец принёс из осколков. "У тебя будет кличка Тень". Парень на 4 года старше вбил Сеню в стену. Именно так его встретил приют с бесстрастными преподавателями и волчьими повадками среди самих учеников. Словно тут создавали банду, а не воспитывали гигов, которые уже скоро станут защищать порядок на городских улицах. Мне не нужна кличка, тем более от тебя, Сеня смотрел прямо в глаза своему сопернику. У того были способности типа гигант. Вот и сейчас пол, которого привезли в пансионат из какого-то Сен-Дени, раздался в плечах раз в 3. Обычно этого хватало, чтобы подмять любых противников. Дети еще не успели развить свои способности и гигов, и легкий огонек, и лед, или летеликинез в частую проигрывал грубой силе. Тогда как тебе прозвище кровавое Месева? Дадут его тебе доктора, а не я. Поли размахнулся кулаком, который был больше головы Сиены. Мальчик призвал тени, попытался задержать удар, но проще было бы выйти на улицу и прыгнуть под машину. Его впечатало в стену, а потом довольный Пол бросил парня в центр спальной комнаты. Ты будешь тем, кем я тебе скажу быть. И он собрался толкнуть пафосную речь, но неожиданно осознал, что не может говорить. Сеня только и ждал момента, чтобы Пол снова открыл рот, и в тот же миг щупальцы из тени скользнули в глотку за диры. Они были мягкими, тонкими, не особо крепкими. Пол их даже откусил, хоть и со второго раза. Вот только его горло всё ещё было забито, мешая дышать. Сеня долго тренировался и умел удержать свою тень даже без прямого контакта. Отпусти! прохрипел Грамила. Как меня зовут? Как тебе захочется. Сеня в этот момент резко отпрыгнул в сторону. Вовремя. Толстый мальчишка, резво вбежавший в комнату, позеленел, а потом плюнул в его сторону. Зелёная слизь, похожая на сопли, растворила верхний слой ламината. Жрете открыл рот. Сеня воспользовался моментом, чтобы засунуть тенье в пасти главному подпивали поле. Не зря он его заранее пометил ниточкой из тени и вовремя заметил появление. Вот только толстяк не собирался сдаваться. Заревев как слон, он принялся царапать себе горло, а потом слизь покрыла все его тело. Твоего кингу, он сейчас взорвется! закричал один из учеников, который до этого просто наблюдал за очередной разборкой. Этот газ действительно взорвался, не сам, но ядовитая слизь разлетелась во все стороны, покрывая и разъедая стены, а заодно и кожу детей, которым тоже досталось. Единственным, кто остался на ногах, был Сиеня. Тени успели окружить его окутов и множество слоёв, словно сладкая вата. Они были мягкими, податливыми, их пробил бы один крепкий удар кулака, но в отслизь они смогли сдержать. Вот Ты чистый таракан, ничем тебя не взять. Когда Сенья прятался в тенях, он освободил поле, и теперь здоровяк одним из первых поднимался на ноги. Если уж я и буду с жуком, то не столь мрачным. Попробовал пошутить Сенья, нагибаясь и подхватывая под мышки одного из потерявших сознание учеников. Чем быстрее их притащить в медпункт, тем выше вероятность, что лечение обойдётся без последствий. Как тебе скорабей? Считается, что они как-то связаны с солнечным светом. Поль подхватил за раз сразу трёх учеников и Есени неожиданно понял, что здоровяк не так уж и плох, как он о нём думал с самого начала. Чёрный снаружи, но светлый внутри. Думаю, это будет прикольно. Парень ухватил за ногу толстяка, который всё это и устроил. Его тоже надо было вытаскивать, но вот делать это с уважением он точно не собирался. Слушай, скоробей, Поль довольно улыбнулся, когда новенький не стал на этот раз протестовать. Ты покуратнее, синичкой. Синичкой. Сеня даже на мгновение остановился, глядя на толстяка и думая о том, как тот получил свое прозвище. Ну, там долгая цепочка. Он толстый и не любит людей. Потом стишок про Робина, Бобина, Робин по-английски синичка. Ну а сам синичка считает, что это из-за его храбрости. Ты бы видел ролики в интернете, где эти птички, хоть и мелкие, но готовы порвать любого, кто покусится на их еду. Сеня хихикнул. Ты не смейся, он злопамятный. Говорят, у него сестра сама жаба. Не такой сильный игрок, но у неё неплохие связи. Тогда Сеня не придал этому значения. Но именно из-за визита сестры Синечки через полгода Поль будет убит, а самому Скоробею ему понравилась эта кличка. Придётся бежать, сначала из школы, потом из города. Но всё к лучшему, потому что именно в банде Волка он стал сильнее и именно там нашёл информацию, которая могла изменить всё. Сейчас Скоро бей потянулся и поднялся на кровати. Тело пыталось устроить бунт и бодрствовать всю ночь, но он силой заставил себя уснуть. Цель близка, но поработать придется еще немало. Парень накинул кофту и сразу же вытащил из внутреннего кармана письмо. С того дня он всегда носил его с собой. Это было письмо какого-то неизвестного Никаля, поручика царской армии, который отправил его своей невесте. Оно лежало в сейфе вместе с деньгами и артефактами на той самой даче, из-за которой на них устроили охоту 6 лет назад. На первый взгляд, бесполезная любовная записка, которая случайно оказалась среди ценностей, но было в ней кое-что особенное. Длина начала рваный след от скользящего удара мечом и капли крови. Из-за этого Скоробей считал, что письмо не дошло до адресата и было взято в бою. А еще в море любовные ерунды ему в глаза бросилось короткое упоминание, как во время похода в осколок тьмы на одном из деревьев нашли следы черной смолы. Ее кто-то слезал по дурасти, а на следующий день начал превращаться в черного монстра. Когда скоробеев впервые прочитал эти строки, он как в живую вспомнил свое восьмилетие, приезд отца и странный черный отвар. Кажется, он как раз клал туда что-то похожее по консистенции на смолу. А на утро обычный мальчик стал гигом со впадением. Возможно, но после того, как за это письмо убили, не думать об этом становилось всё сложнее. Искорабей начал копать, пытаясь узнать больше про чёрную смолу и заодно про своего отца. За эти годы он выяснил сущие крохи, но и они оказались очень важны. Переню знал, что поход, в котором участвовал Николая, точно был и по датам совпадал с тем периодом, когда его отец уходил из дома. Также Абрамов старший был не единственным, кто потом пропал. Скрабей смог узнать ещё о трёх младших офицерах, которые неожиданно умерли после возвращения. На этом удачи заканчивались. Полный список участников найти так и не удалось. Также не было описания маршрутов, по которым ходил отряд внутри территории Тьмы. Не было ничего, кроме одного имени Дмитрий Николаевич Урусов, отец нынешнего князя Урусова. Именно он оказался командиром нашедшего смолу полка. Кажется, зацепка. Вот только добраться до лица такого уровня было невозможно. Из кораблей долгое время не мог ничего сделать, пока неожиданно Дмитрий младший, внук того самого князя, не собрался на лето в Тверь, чтобы тут вдали от столицы завершить свои тренировки. Это был шанс приподнять завесу тайны. Добраться до ноутбука наследника во временной резиденции было гораздо проще, чем в столице, а доступ к семейному серверу, где точно никто не стал бы ничего подчищать, и там, и там был одинаковый. Если бы это удалось, скорабей смог бы поднять данные у Русова старшего по тому походу, узнать, что известно князю, скопировать доклады, отчёты и карты. Первое чтобы разобраться с теми, кто отдал приказ устранить отца скорабея, а второе чтобы самим добраться до чёрной смолы. Я смогу, мы сможем. Скорабей сжал руку в кулак. Пять пальцев, их теперь тоже было пятеро. Парень повернулся к окну, заметив подходящую к дому знакомую макушку. Пожарский пожаловал, как и обещал, не став долго отлеживаться в больнице. Играет в благородство или на самом деле такой? Ему было всего шестнадцать. Скоробея немного мучил и совесть, что он впутывает подростка в столь опасные дела. Но с другой стороны у него не было выбора. Он идет. Со своей кровати поднялся комар. С кросноей гик из-за особенности своего организма спал очень много, но в то же время никогда не пропускал ничего важного. Очень полезный помощник, особенно учитывая некоторые его тайны. Пойдём с третьим. Скоробей подхватил бутылку воды и за раз отпил не меньше литра. Я бы и так не пропустил. Комар уже стоял у дверей. Ты же знаешь, я его признал после чёрного, но то, как он дерётся. Я помню. Кернул скорабей. Ты говорил, это похоже на стиль убийцы и гигов. Причём его движение, комар махал руками, снова погрузившись так волнующей его тему, а не законченный, ты понимаешь, мой учитель был мастером, но и то некоторые вещи, как он рассказывал, не были ещё придуманы до конца. Стиль ведь только начал разрабатываться, а пожарски перетекает из одной позиции в другую, словно этой проблемы не существует. Мы уже слышали это 100 раз. Из своего уголка выбрался муравей. Он вечно мёрз и поэтому предпочитал укрываться не меньше, чем тремя одеялами. Ну был у парня учитель лучше твоего. Что такого? Так не должно быть таких учителей, зубился комар. И кто бы стал учителем лишённого титула в моём случае? Ах, неважно. Он махнул рукой. А еще помни те первую нашу встречу, тогда он ничего не умел, получается учитель появился потом. Но спрашивать его об этом ты не будешь. Скоробеев резко подвел черту под разговором. Сначала дело и только оно, а вот потом уже, когда мы достанем информацию, можете выяснять отношения. Ясно? Ясно. Комар по нураке внул, но быстро воспрял. Он был уверен, что они уже скоро закончат, и тогда он обязательно узнает все секреты новенького. Пожарский утром. Дурацкая маска. Я думал, что быстренько создам себе любой образ и займусь тем, что действительно важно. Ну куда там? Этот процесс затягивал. Мужа через пять минут я изучал сайт защиты, где на форумах фанаты собрали информацию о большинстве известных эгиев. Не хотел повторяться. Потом попалась статья, где смеялись над новичком без образа, надо мной, как будто всем было поливать, что мы остановили Черного. Но вот пустая маска казалась оскорблением и действительно важной проблемой. Я вчитался в комментарии. А вдруг я бы захотел стать его фанатом? И как тут что-то решить? Возможно, у него просто нет вкуса, и он честно готов это признать. И все же каждый гиг должен помнить об ответственности перед обществом. Если он спас свой город, то он, наверное, помнит. Нашелся единственный, кто решил за меня вступиться. Нельзя смешивать такие вещи. Защита это базовая обязанность гигов. Что нам теперь, спасибо ему говорить за то, что он дышит? Некоторые как будто из деревни только вылезли. 100 раз уже обсуждали. Маска это часть этикета, манер. Того, кто её не носит, можно сравнить с собакой, насравшей посреди театра. Принципиально никакой разницы. У меня там родители живут, я в столице учуюсь, и когда в новостях объявили о черном тумане в Старице, я ревела несколько часов, а потом пришли новости о том, что погибших нет, благодаря ему, так что мне поливать на маску, на этикет и театры. Пустой парень. Если ты меня читаешь, спасибо. А у меня друг из Старицы, мы в Карелии вместе в походы ходим, а живет он там, благодаря пустому парню он жив, спасибо. Я сам из старицы, плевать на цвет маски. Спасибо, что мой дом остался цел. Я оторвался от чтений и задумался, а каково приходится корпоративным и Гигам, которые каждый день в этом всем варятся. Я то смотрел на обсуждения больше с интересом, потому что изначально не планировал спасать кого-то, кроме своей семьи. А герои Гиги ведь стараются именно ради людей и получают в ответ вот это. Понимаю, почему в итоге некоторые срываются или уходят в банды. С другой стороны, были ведь и те, кто меня благодарил. Тоже своеобразный баланс. И ты сам решаешь, на что обращать внимание, что для тебя важно. Та девушка назвала меня пустым парнем. Я принялся крутить в голове эти слова, пытаясь нащупать связанный с ними образ. Параллельно я пробовал самые разные варианты. Маска позволяла создать дополнительные элементы в рамках 5 см от своей кромки, и я сделал звезду. Пять кончиков по окружности, красный цвет по ним и в центре. Получилось ярко и пафосно. Назвался бы Красная звезда. Интересно, что бы на такое сказали в сети? Или я вспомнил разговор с Морозовым, и посреди маски появилась чёрная улыбка до ушей. Жутко. Поменял цвет опять на красный, не намного лучше. Что ж, значит не зря мне не понравилась кличка Джокер, не моя она. Что еще? Я попробовал изобразить взрыв, выглядело странно. Нарисовал забрало в виде буквы П в честь своей фамилии, было уже лучше, но я не чувствовал с ней связи. Да и опять, снежная королева же говорила никаких намеков на себя. пустой парень. Я снова повторил слова из комментариев, и они нравились мне все больше и больше. Новый образ: посреди белой маски появился черный круг. Сначала контур, а потом я залил его черным. Это был и образ пустого из японских мифов, и символ черной дыры, вокруг которой пока еще горят миллионы самых разных звезд, но которые она рано или поздно обязательно втянет и сделает частью себя. Мне понравилось. Уходишь? На первом этаже меня встретил дед. Он всегда вставал раньше, но сегодня как будто даже не ложился. Я вернусь, ответил я, и он улыбнулся. Хороший ответ. Чтобы так всё и было. Я решил тебе немного помочь. Дед указал на стол, где я только сейчас заметил комплект одежды. Форма разгрузка, два пистолета, автомат. Чуть в стороне лежал рюкзак, где сквозь развязанное горлышко было видно несколько гранат без взрывателей, ампулы сыворотки осколков и прочие мелочи, без которых не обходилось ни одна большая тренировка у курильщика. Спасибо. Мой голос дрогнул. Сражение это не то место, куда легко отпускать родных, но дед сделал это лучше, чем я мог только представить. И это он ещё не закончил. Я слышал, что во время сражения с чёрным ты неплохо орудовал ножом. Так что кое-что подготовил. Второй стриж это обманка. Дед коснулся меньшего из пистолетов. Его когда-то доработал один из наших полковых артефакторов. Взводишь курок. Дед показал, как делать, и в тот же миг ствол осыпался словно чешуя, а из рукоятки выскользнули гарда и длинный тонкий клинок. Не меч, а шпага, не совсем то, к чему я привык, но ей у меня тоже доводилось работать. Спасибо. Я не выдержал и забыв, сколько мне на самом деле лет, просто подбежал и обнял деда. Потом, после боя, его голос замедлился и дрогнул. Бывшему капитану тоже было непривычно волнительно. В общем, закинешь его на ночь в раствор марганца, и он восстановится. Мы ещё несколько секунд держали друг друга в неуклюжих объятиях. Потом я быстро оделся в обновки, проверил всё сидело идеально. Дед не зря готовил и подбирал набор именно под меня. Последнее я натянул обычную ветровку, которая скрыла всё, что могло бы привлечь внимание, и вышел из дома. Ксюша ещё спала. Вот и хорошо, будет меньше волноваться. А потом я вернусь, и мы будем жить как раньше.